Глава шестая. Дар каменного бога. За спиной Черепанова вскрикнула Корнелия. Геннадий стремительно обернулся и сам едва сдержал возглас удивления. Исчез не только идол, исчезла каменная загородка вокруг капища, исчез сарматский шаман, исчез очкам с воинами. Исчезли Гот и Агилмунда, и сам Агилмунд. Вокруг лежала первобытная степь, а от всей команды остались лишь они четверо: Леха, Настя, Кора и сам Черепанов. Зато степь не изменилась. Нет, все-таки изменилась. Вон тот холм определенно стал пониже, и этой рощицы справа раньше не было. Нифига себе! По-русски пробормотал Коршунов. Генка, ты его что в рукав спрятал? Оглянись, спокойно произнес Черепанов. Коршунов оглянулся. На этот раз его реплика была посочнее. А куда они все делись? Растерянно проговорил он. У меня спрашиваешь, кто из нас физик? Такой физики меня не учили, пробормотал Коршунов. Ну и что теперь делать? Черепанов принюхался. Кажется, и воздух тоже изменился. Или нет? По крайней мере, дышалось нормально. И кони спокойны просто на удивление. Что делать? Черепанов упруго оттолкнулся и оказался в седле. Для начала нам стоит вернуться к реке. Лошадкам нужна вода. И, отдав поводья, позволил коню двигаться удобным аллюром и туда, куда тот сам пожелает. Черепанов всегда был человеком практичным. Пусть их ведет инстинкт лошади, а люди пока сориентируются. Что произошло? спросила Анастасия. Спокойно, так спросила, словно это какие чудеса для нее привычное дело. А может и привычное. Вон сколько богов в Антиохии и все чудят. Не знаю, честно ответил Алексей. Разберемся. Этот звук. Прорезавшийся сквозь скрежет цикад и прочие степные шумы первому услышал Черепанов и сразу насторожился, потому что узнал. Один взгляд в синеву неба и Геннадию стало понятно, что он не ошибся. Первый рефлекс спрятаться, но прятаться было некуда. Степь сверху все как на ладони, а до ближайших деревьев километра полтора. Леха, ну ка, глянь. Ах ты! Коршунов, задрав голову, уставился на серую точку в небе. Нет, уже не точку, крохотный силуэтик. У меня глюк или это вертолет? воскликнул он радостно. Не думаю, что дракон, буркнул Черепанов. И учти, пожалуйста, мы на чужой земле, возможно, в чужом мире, и с нами женщины. Да ладно тебе, генка, панику разводить, отмахнулся Коршунов. Поверить не могу. «Неужели мы дома?» «Дома!» — фыркнул Черепанов. «С чего ты взял?» Женщины с напряженным вниманием слушали их разговор. Знали, что их мужчины пришли из какой-то непонятной волшебной страны. И что теперь? «Это ваша земля, Алексей?» — спросила Анастасия. «Та, из которой вы пришли?» «Не знаю. Уже без прежнего оптимизма ответил Коршунов. Очень на это надеюсь». Маленькая ковалькада остановилась. Пытаться удрать от вертолета верхом бессмысленно, а вертолет направлялся явно к ним. Минут пять, и он завис над ними, волнуя траву и беспокоя коней. Черепанов попытался определить, что за тип, не сумел. Но、ну, хоть не боевой, ни ракет, ни орудий на подвесках не видно, и шум от него какой-то неправильный. Вертолет повисел над ними с полминуты, а потом плавно опустился на травку метрах в пятидесяти. Прозрачная дверца откинулась вверх, и на землю спрыгнул человек. Нормальный человек, две руки, две ноги, одна голова, что не могло не радовать, в светло-зеленой форме с серебряными нашивками. Добрый день, дамы и господа, сказал он по-русски с мягким южным выговором и дружелюбно улыбнулся. Позвольте представиться, младший егерь Преднепровского императорского заповедника Севастианов. Коршунов с Черепановым молчали, растерялись, даже готовый буквально ко всему Геннадий. прозрачный маленький вертолетик незнакомой конструкции, вежливый юноша, которого ничуть не удивили четверо всадников в натуральной древнеримской одежде. Пауза затянулась. Младший егерь напрягся, самую малость, Черепанов тоже. Он видел, как двигался егерь, как выпрыгнул из кабины и готов был поставить золотой аурей против медного асса, что перед ними воин. А что это у него на поясе? Не иначе оружие, похоже на пистолет, но только похоже. Надо что-то предпринять и быстро. Вертолетчик назвал себя, приличие обязывает ответить тем же. Геннадий спешился, улыбнулся как можно доброжелательнее. Черепанов Геннадий, сказал он, помедлил мгновение, протянуть руку для рукопожатия или не стоит? Решил не стоит. Моя жена Кора. Карнелия наклонила голову очень величественно. Коршунов тоже спешился. Алексей Коршунов, моя жена Анастасия. Репликаторы. Младший егерь Севастьянов расслабился. Черепанов кивнул, а что ему оставалось? Собственно, он мог бы попробовать скрутить младшего егеря, могло получиться. А что дальше? Захватить вертолет и лететь? Куда? Замечательная работа, можно потрогать. Младший егерь показал на золотую медузу, украшавшую лорику Черепанова. Постучал по металлу. Дорогущая штука, да? Нет, это просто чудо. И упряжь, просто как из музея. Безупречная реплика. «Вы, я вижу, разбираетесь», — сказал Черепанов. Его мозг работал с бешеной скоростью, анализируя, прокручивая варианты. Но на лице это никак не отражалось. Немножко, скромно ответил младший егерь. А позвольте узнать, чем наши скромные персоны привлекли ваш интерес? С добродушной улыбкой осведомился Черепанов. Неужели этими доспехами? Нет, сударь, отсутствием коммуникаторов. Молодой человек коснулся запястья, на котором красовался толстенький металлический браслет с цырканчиком. Ну, мы сочли, что это не обязательно, раз уж мы... «Понимаю, понимаю», — перебил егерь, — «полное погружение, никаких анахронизмов. Но лучше бы вам взять хотя бы один комми». «Мы что-то нарушили?» — осторожно спросил Черепанов. «Правила поведения в пределах заповедника?» «Да нет-нет, все нормально. Транспорт у вас гужевой!» Егерь потрепал по морде черепановского жеребца. «Открытого огня вы не разводили, верно?» «Да я уже по вашим лошадкам вижу, как вы к природе относитесь». Разве у каких-нибудь、э, варваров могут быть такие ухоженные лошадки? Он снова потрепал черепановского коня. Тот ткнулся губами ему в ладонь, но ничего не обнаружив, обиженно фыркнул. Балует тебя хозяин, да? – сказал жеребцу Егерь. Вижу балует. Люблю лошадей, – сказал он Геннадию. У моего дяди ферма под Запорожьем, маленькая совсем, сотни гектаров. «А коммуникатор все-таки вам нужен», — произнес он озабоченно. «Погружение погружением, но мало ли что случится». Он порылся в прикрепленный к ремню планшетки и достал браслетик примерно такой же формы, что и на его запястье. «Вот, возьмите, — Геннадий, — сказал он, надевая его на руку Черепанова. «Это просто контактор, зато безлимитка. Ввод, извините, звуковой, потому что, сами понимаете, старье». Я введу в базу его данные, чтобы вас больше не тревожили. И не надо спорить, сказал он строго. Это приказ. Счастливого отдыха. Младший егерь кивнул мужчинам, поклонился поочередно дамам, прыгнул в кабину и прозрачная стрекоза взмыла в небо. Ну ничего себе, проговорил Коршунов, провожая ее взглядом. Потом вспомнил о подарке. А ну-ка покажи, Генка, что он на тебя нацепил. — Потише, — предупредил Черепанов по-латыни. — А вдруг у него обратная связь? — Да ну тебя с твоими шпионскими играми! Такой славный парень, а ты все подлянки ищешь. — Ну-ка! — Алексей ухватил друга за руку, развернул экранчиком к себе. — Интересно, как он работает. Черт, и не думал, что я так соскучился по технике. Егерь сказал, у него звуковой ввод. — Попробуем. — Доступ. — Доступ. Ничего не произошло. Надо было тебе Генка пароль спросить с досадой буркнул Коршунов. Сам-то понял, что сказал, поинтересовался Черепанов. Но Алексей его не слушал. Ладно, попробуем что-то другое. Связь. Черт, опять ничего. Контакт, сказал Черепанов, и экранчик вспыхнул. Сегодня, двадцать третье июля две тысячи восемьдесят пятого года, произнес мелодичный женский голос. Вас приветствует единый информационный портал Российской империи. Чтобы сделать запрос, скажите запрос. Чтобы получить дневной событийный дайджест, скажите дайджест. Чтобы вызвать вертушку, скажите вертушка. Чтобы получить доступ к услугам, не относящимся к стандартному пакету безлимитных социальных программ, назовите номер личного счета и приложите большой палец к дисплею. Вот это я называю речь по существу, пробормотал Алексей. Ну что о господин сирийский наместник? Какой у нас нынче номер личного счета? Пока не знаю, господин Легат. Спокойно ответил Черепанов. От чего бы нервничать? Ситуация вполне штатная. Они в России. Время, судя по поведению Егерье, мирное и явно будущее. Следовательно, за утопленный спускаемый аппарат отчитываться не придется. К тому же... Черепанов даже чуть прижмурился от этой мысли: не просто Россия или Украина, а Российская империя. Может, они уже умерли и попали в рай? Он не взвинчивая положил руку на бедро подъехавшей Коры. Бедро было вполне живым, теплым и упругим, и шелк под пальцами на ощупь тоже ничуть не изменился. Счет, говоришь? Черепанов убрал руку, вставил ногу в стремя и, крякнув до спешки тяжеленькие, взгромоздился в седло. Счет у нас будет, как только доберемся до цивилизованных мест, я узнаю, по какому курсу нынче идут изумруды с алмазами. И похлопал по притороченному к седлу кожанному мешочку, небольшому такому, размером с двухлитровую флягу. Добро пожаловать домой, дамы и господа.